8. Английский Генрих VI сам добровольно передает власть Йорку. Это отражение того, что Иван Грозный сам возвел на престол хана Симеона Бекбулатовича. 8.1. Возведение на престол. Как мы знаем, Иван III равно IV Грозный является суммой четырех реальных правителей. Первое Иван IV Васильевич, как первый царь периода Грозного, ставший блаженным Василеем. Он правил в 1547-1553 годах. Второе малолетний Дмитрий Иванович, как второй царь периода Грозного, правивший в 1553-1563 годах. Фактическое правление избранной рады. Третье Мололетний Иван Иванович как третий период Грозного, провевший в 1563-1572 годах. Приход Захареных, Романовых к власти, террор, опричнина. Четвёртое. Хан Семион Бикбулатович как четвёртый период Грозного, провевший в 1572-1584 годах. Сейчас нас интересует именно четвёртый период. Напомним, После возврата ордынской династии к власти в 1572 году фактическим правителем стал глава земской думы хан Ордынец Семион. В 1575 году 22-летнего царя Ивана Ивановича, уже лишённого в 1572 году фактической власти, заставили отречься от престола в пользу Семиона. Это и есть известное отречение Грозного 1575 года. 7076 страница 195. Не понимая сути дела, историки пишут так. В 1575 году Грозный вторично отрёкся от короны и посадил на трон служилого татарского хана Семёна Бегбулатвича. Татарину ехал в царские харомы, а великий государь переселился на Арбат. В Кремлёвском дворце Грозный примечание автора Устраивался поодаль от великого князя, выседавшего на великолепном троне и смиренно выслушивал его указы. 776, страница 195. Оказывается, английское летописное отражение довольно аккуратно воспроизводит этот русский оригинал. Король Генрих VI равно Грозный колеблется и решает завещать трон Йорку равно Симеону. А вот как это описывает Шекспир. Йорк, Ланкастер Генрих, уступи венец. Орик. Пусть должная получит Герцог Йорк, или весь дворец, наполню я войсками, и на его престоле начертаю его права, я кровью самозванца. Король. Лорд Орик, стой. Одно лишь только слово, пожизненно пусть буду королём. Йорк. Мне и моим Корону завечай и с миром ты царить до смерти будешь. Король, согласен я. Ричард Плантагенет правление ты с моей кончины примешь. Вестморленд, трусливый, низкий и малодушный Генрих Клиффорд, нам и себе нанес ты оскорбление. Король, не о себе лорд Орик, но о сыне чудовищно наследство мной лишённом. Иорг. Оно будь, что будет. Я передаю тебе в твой род корону навсегда, с условием, что здесь даёшь ты клятву междуусобие это прекратить и чтить меня как твоего монарха. Измены и насилием не пытаюсь извести меня, чтоб самому венчаться. Иорг. охотно дам я клятву и сдержу сходится с престола. Орик. Да здравствует король Плантагенет. С ним обнимись. Страница 119-120. В такой слегка искажённой форме мы видим передачу трона Иваном Грозным Генрихом VI новому правителю Семёну Бегбулатовичу Йорку. Шекспир думает, будто эта передача власти произойдёт в будущем. Однако фактически власть уже сейчас Усказиет из рук Генриха Грозного. Именно так расценило это радикальное событие королева Маргарита. Узнав о передаче власти, она возмущённо обрушивается на короля. Королева. Она назначил ты герцога наследником своим и прав лишил единственного сына. Принц. Меня лишить наследства ты не можешь, ведь ты король, а я наследник твой. Король. Простите мне, сын милый. Маргарита, я принужден был Уориком и Йорком. Королева, ты принужден принудить короля? Стыди же слов подобных, жалкий трус, ты погубил себя, меня и сына, и Йорком дал такое превосходство, что будешь сам из милости царить. За родом их корону закрепить, не значит ли себе могилу вырыть и лечь в нее до времени? странице 120. Отсюда видно, что фактически осуществилась добровольная передача полномочий от царствующего монарха к другому правителю. Это и есть передача власти Грозным хану Семёну. Как описывают романовские историки, после этого Грозный изображал полное подчинение Семёну, всячески угождал ему. Как мы понимаем, на самом деле царя Грозного уже нет. А на престол вступает хан Семён, четвёртый период грозной эпохи. Выходит, что здесь Шекспир аккуратно следует именно романовской версии событий. 8.2. Скорое низвержение с престола, якобы ссылка, ослепление или даже гибель. Дальнейшая судьба хана Семёна Бикбулатовича в целом тоже хорошо отражена Шекспиром, как якобы английская история. В самом деле, По Рамановской версии Семеон пробыл царём Руси Орды совсем недолго, всего лишь 11 месяцев, 1575-1576 годы. Затем Иван Грозный якобы лишил его престола и отправил в почетную ссылку, пожаловав ему Тверское княжество. Потом его якобы лишили княжения и при Борисе Годунове сослали в Тверское село Кушалино. Heya, как бы Семён был ослеплён по приказу Годунова. Никоновская летопись говорит: "Враг влажи Борису в сердце и от него Семёна быть и ужасу, и повеле его ослепите". Умер он в скудости. Таким образом, в искажённом романовском освящении судьба хана Семёна была незавидной. Неожиданное восхождение на престол, потом ускорое падение с вершины власти и ослепление. Как оказывается, Шекспир здесь в основном послушно следует этой романовской версии, перенеся её в Англию. Назвав Ординского Семёна английским Йорком, Шекспир сообщает, что через короткое время Йорка свергают с вершины власти. На поле боя он попадает в плен. Его приводят в стан врагов, над ним издеваются. Королева насмехается над Йорком, напяливая ему на голову царскую корону. вместо воинского шлема и глумливо объявляя его королём. Рисунок 185. А она восклицает: "Ты терпелив, с ума сходить ты должен, насмешками тебя свожу с ума. Иль платы ждёшь в награду за потеху? Йорк говорить не может без короны. Обвенять его. Склоняйтесь ниже, лорды, держите его, пока я его венчаю", надевает ему на голову корону. И вот он теперь похож на короля. Не он ли занял Генриха престол и был его наследником приёмным? Страница 126. Затем корону снимают с Йорка и по приказу королевы отрубают ему голову. Рисунок 186. Вывод: ясно, что эта яркая шекспировская сцена откровенно списана с якобы шутовского возведения Хана Семёна царём Иваном Грозным. на эрдинский престол. Одеские над Семеоном потешались, а потом быстро свергли. Но только Шекспир вместо хана Ивана Грозного упомянул здесь королеву Маргариту. В Романовской версии Семеона ослепили, и он умер в забвении, а в переложении Шекспира Йорка казнили, отрубили голову. 9. Шекспир воспроизводит на английской сцене события в Руси-сердце. в конце правления Генрих VI, то есть Иван Грозный, стал юродивым, но потом к нему детски вернулся разум. Это романовская версия русской истории, перенесённая на бумаге в Англию. Мы уже говорили, что английский Генрих VI, являясь отражением Ивана Грозного, становится блаженным юродивым, но потом к нему возвращается разум. Оказывается, это описано также на страницах Шекспира. И ещё раз подтверждается, что он многое знал об истории Руси Орды, правда, в искажённом романовском освещении. Сцена достаточно запоминающаяся. В глухом лесу, два лесника, осматривая места охоты, случайно натыкаются на грустное бродячего переодетого Генриха VI с молитвоником в руках. Один из лесников обрадованно заявляет: "Вот зверь, чья шкура сторужу находка!" то бывший наш король. Возьмём его. Страница 141. Король уныло жалуется им на жизнь. Лесники забирают Генриха с собой и уводят его к начальникам. Обывшего одинокого короля помещают под надзор в покоях лондонского дворца. Разум частично возвращается к нему. Конец трагедий Шекспира это и есть конец Генриха VI. Но об этом чуть позже. Начиная с этого момента, хроники Шекспира и Холленшада становятся более сумбурными и запутанными. Причина теперь ясна. Они вступают в эпоху нарастающей смуты на Руси и вообще в империи. Эта смута перерастет потом в великую смуту конца 16-го, начала 17-го века. Поэтому правления Федора Ивановича и Бориса Годунова погружены... В английской версии в сумерки тут нарастает хаос, тем не менее, стержень англорусского параллелизма уверенно прослеживается и здесь. В чём мы сейчас убедимся? 10. Необходимый шаг в сторону реконструкции истории царя Фёдора Ивановича и его сына царя Бориса Фёдоровича и Годунова. 10.1. Первая жена Фёдора, вдова Стефанида, Перейдя же к двигаться дальше по русско-английской истории, кратко изложим нашу реконструкцию истории Фёдора и Бориса. Она в некоторых узлах заметно отличается от Романовской версии. Романовы заявили, будто Борис занял трон не по праву, поскольку был посторонним, не царского рода. Это было неправда. Борис был сыном Фёдора от Стефанииды, а потому естественно обладал всеми нужными правами. подробностей и ссылки на Стефаниду мы дадим ниже. Итак, Фёдор Иванович сначала взял себе в жёны Стефаниду Годунову. При этом он, скорее всего, ещё не был царём. Стефанида была, вероятно, вдовой, и у неё уже была дочь Ирина Годунова от первого мужа. Почеркнём, что на Руси в то время царь не мог жениться на вдове, только на девственнице. При этом при дворе была специальная процедура проверки претенденток в царицы на деерственность. Поэтому брак с Удавовой для царя был незаконным. Это потом наложило отпечаток на брак Фёдора и Стефаниды. У Фёдора и Стефаниды родился сын Борис Фёдорович. Потом Фёдор стал царём, отставил от себя Стефаниду и женился на её дочери Ирине. Это может казаться странным, но такие случаи бывали. А кроме того, Фёдора описывали как царя со странностями, называли не от меры сева. Некоторые хронисты именовали его даже дураком, как бы так выражался шведский король Карл IX, ссылаясь на мнение русских. Так что для царя с необычным поведением такая женитьба на дочери своей первой жены вполне могла состояться. А дочь Ирина ранее родилась у Стефаниды от другого человека. Так что Ирина не была кровной родственницей царя Фёдора. В результате Ирина оказалась одновременно сестрой царевича Бориса по матери и женой царя Фёдора. То есть Борис и Ирина были единоутробными братом и сестрой. Романовы Жулука вы заявили, что Ирина сестра Борисова и по матери, и по отцу. Это неверно. Становится понятно, почему русские источники сообщают, что Борис и Ирина воспитывались при дворе Федора. Все верно, это были настоящий сын Федора и Стефаниды и настоящая дочь Стефаниды от кого-то другого. Таким образом, вышло так, что Борис был незаконно рожденным сыном, появившимся вне царского брака Федора и Ирины. Этот факт знали некоторые приближенные, но в целом он скрывался от народа. Потому и придумали боярина Годунова Федора Ивановича. с тем же царским именем Федор Иванович, с женой Стефаниды, у которых якобы родился сын Борис Федорович Годунов, по версии Романовых. Далее, царь Федор не мог официально передать власть Борису, как официальному наследнику, поскольку Борис был незаконно рожденный. Вдова Стефанида не могла быть настоящей царицей, и ее сын не имел формального права на престол. Но де-факто царь Федор назначил сына Бориса правителем и властью ему всё-таки передал, что было естественно и понятно, но для этого придумали сторонаватый титул правитель русской земли. Например, в при체льной грамоте патриарха Иова, современника тех событий, читаем такие строки: Царь и великий князь Фёдор Иванович всея Руси возвещает царскую свою мысль ближнему своему приятелю и истинному доброхоту и правителю русская земля Борису Фёдоровичу 578.0 страница 110. Смотри рисунок 187. Такого титула раньше и позже на Руси не было. Итак, Фёдор и Борис стали соправителями. Всё ясно. Цын царевич соправитствует со своим отцом царём. Не многие окружающие знали, что Борис на самом деле незаконнорождённый сын Фёдора, но молчали. Это была дворцовая тайна. Поэтому все ждали рождения законного сына-наследника у Фёдора и Ирины. А его всё не было по Романовской версии. В заключении приведём отрывок из прощальной грамоты патриарха Иова, опубликованный Н. Новиковым в его Древней российской Библии Офике. в конце XVIII века. 578.0, рисунок 188, рисунок 189. Такая грамота пишется перед смертью и затем вкладывается в руки покойника. Поэтому подлинник этой грамоты в архивах быть не могло. Новиков мог видеть только её список, причём, скорее всего, отредактированный в XVII веке. Но даже в таком виде грамота весьма интересна. А внии иов, в частности, подаёт благословение тем представителям царской семьи, как живым, так и умершим, включая детей, с которыми он лично встречался. Он перечисляет их в следующем порядке: рисунок 190, рисунок 191. Царю и великому князю Ивану Васильевичу всей я Руси. Царю и великому князю Фёдору Иоанновичу всей я Руси. Царевичу-князю Ивану Ивановичу, царевне и великой княжне Феодосии, государю Федору Ивановичу и его благоверной супруге Стефаниде, во иноцах Сундулея, царице и великой княгине Александре Федоровне Всия Руси, то есть Ирине Федоровне. Примечание автора. Царю и великому князю Борису Федоровичу Всия Руси Самодержцу. царице и великой княгине Марии, царевичу князю Фёдору Борисовичу всея Руси, царевне и великой княгине Ксении Борисовне. А в этом чисто царском списке особняком стоят государь Фёдор Иванович и его благоверная супруга Стефанида, родители царя Бориса Фёдоровича. А если это не царская чета, то почему Фёдор Борисович назван государем за большой буквы? а его супруга Стефанида названа благоверной, тоже с большой буквы. Зачем такая двусмысленность? Конечно, можно сказать, что они упомянуты в грамоте, как родители действующего царя. Но это странно. Зачем, упоминая их, выставлять на показ, что на престоле находится человек со стороны? Такие вещи обычно всячески сглашивались, обходились молчанием. Но если отец Бориса Фёдоровича это царь Фёдор Иванович, то всё становится на свои места. Поскольку царь Борис не был законным сыном царя Фёдора, а Стефанида не была его законной женой, то Фёдору пришлось упомянуть дважды как царя и как государя, отца царя. Что дало возможность упомянуть обеих жён Фёдора и Стефаниду и Ирину, причём не называв государя Фёдора Ивановича царём. Иов, скорее всего, не погрешил против истины, ведь Фёдор Иванович вероятно ещё не взошёл на престол, когда у него родился сын Борис. В прощальной грамоте нельзя врать, поэтому Иов написал правду и лишь обошёл молчанием то, о чём нельзя было говорить вслух. На рисунке 192 и рисунке 193 мы приводим конец грамоты Иова с датировкой и пояснениями Н. Новиковой. ГЧ.2. Оженить бы Фёдора на вдове, историки передвинули вонеса во времени и поместили в жизнеописание предыдущего царя Ивана Грозного. По поводу оженить бы на вдове, скажем следующее. В биографии Фёдора в Романовской версии этот факт отсутствует, вытерли. Оно, по-видимому, это попало в биографию предшествующего царя, а именно Ивана Грозного. А точнее, в жизни описания последнего хана Семеона Бикбулатовича Ивана IV период Грозного. У Ивана Грозного было, как считается, 6 или 7 жён. Из них одна, предпоследняя была вдовой, а именно Василиса Емелентьевна. Кстати, Василиса сначала попросту царица. А вот что при ней известно? О существовании Василисы существует лишь несколько упоминаний. Эннэм Крамазин в своей истории цитирует первые и наиболее надёжные из них, перечисляя Жон Ивана Грозного. Я нашёл следующее, если не современное, то по крайней мере в начале 17 века писанное. Смотрю в моей библиотеке старую рукопись в четверть листа номер 8 под заголовком Елагинская смесь, и бассее рукопись принадлежала некогда Г. Елагину. Первая царица Настасья Романовна Юрьева. Вторая царица Мария Тимрёковна Черкасов-Пятигорских. Третья царица Марфа Васильевна Собакиных. Четвёртая царица Анна Алексеевна Колтовская. И потом понял, поймал, поймал, понял, то есть взял в жёны, примечание автора. Пятую царицу Василичкина. шестую сказывают, что имал молитву со вдовою Василисою Милентьевую, сирич Женищем, седьмую – царицу Марью Федоровну Нагих, и от нее родился царевич Дмитрий. Второй документ, подтверждающий этот список – хронограф о браках царя Ивана Васильевича, середина XVII века. В честности Василисе он говорит: обручился со вдовою Василисою Миленцевою. Еже муж её опричник закла, зело урядная и красна, таковых не бысть в девах киих воизъяще на зренье царю. Василиса была потом заточена ща ю зрящи яруна оружничева Ивана Девителиева княдзе коыва ей казни. И пострижена в Новгороде 1 мая 1577 года. Царь Грозный, примечание автора, сделал её своей женой около 1575 года по одной молитве и мал молитву в Карамзинском источнике, то есть без брачного обряда. Поэтому современники называли её оженища, что означает невенчанная жена, сожительница Незаконно венченная. Карамзин пишет, что ней шестую иванновую супругою или, как пишут, женищим была прекрасная вдова Василиса Милентьева. Он без всяких иных священных обрядов взял только молитву для сожития с ней. Увидим, что сим не кончились незаконной женитьбы царя, ненасытного в убийствах и в любострастии. Смотри Википедию Это Василиса Мелентьевна. Так что вдову у Фёдора приписали в виде предпоследней шестой жены вдовы предыдущему царю Ивану Грозному. Мы видим, что факт женитьбы царя на вдове всё-таки уцелел в русских источниках, но только Романовы слегка сместили его назад во времени. При этом некоторые историки подвергают сомнению сам факт существования таинственной Василисы Милентьевой, считая упоминания ее в летопсях чьей-то позднейшей шуткой, то есть специальной вставкой. На рисунке 194 приведено позднее изображение из головы Грозной и Василиса-царица. Историки считают Василису таинственной, потому что она приехала в жизнеописание Грозного и жизнеописание его сына Федора. 10.3 о два туманных следа невенчаной жены в жизни описании царя Фёдора Ивановича. Считается, что у Фёдора была только одна жена Ирина. Но, как мы теперь понимаем, скорее всего, жены было две: одна невенчаная, другая венчаная. Отметим, что в романовской биографии Фёдора уцелели два глухих упоминания о невенчаной жене. Первое княжна Ирина Ивановна Мстиславская. Представительница знатнейшего после царского рода Мстиславских, по завещанию Иоанна IV Грозного, она сначала женой царя Фёдора I Ивановича, младшего сына царя, в случае бездетства его жены Ирины Годуновой. В результате интриг Годуновы Мстиславская была похищена из дома царя и насильно пострижена в монахини. Смотри Википедия. Второе упоминание таково: В 1587 году против Ирины возник боярский заговор. В главе с Дионисием, митрополитом Московским и князем Шуйским, заговорщики хотели потребовать от царя Фёдора, чтобы он разошёлся с женой, как с непреизведшей до сих пор на наследницей. Земцы явились во дворец и подали Фёдору прошение, чтобы он государь Чедеруде ради второй брак принял, а первую свою царицу отпустил в иноческий чин. Прошение подписали регент князь Иван Шуйский и другие члены боярской думы, митрополит Дионисий, епископы и вожди посада, гости и торговые люди. Они требовали пострежения Ирины Годуновой, но Фёдор решительно воспротивился. 13-23 октября. В 1586 году митрополит Дионисий был лишён сана и сослан в Хутынский монастырь в Новгороде. Крутицкого архиепископа Варлаама Пушкина заточили в Новгородский Антониев монастырь. Василий Шуйский сослан в Буйгород. Смотри Википедия. Таким образом, планировался второй брак, но он якобы не состоялся. Скорее всего, это и есть след и невенчаной жены в жизни описании Фёдора